Глава 12 Последняя лекция в Университете магии закончилась больше часа назад. Агата потеряла счет времени, проверяя домашние задания первокурсников. Листая тетрадь за тетрадью, Рахманова делала заметки на полях, а разочарованно качала головой. Как оказалось, предмет магии в искусстве был далеко не самым любимым у студентов. На должность преподавателя она устроилась в новом учебном году по просьбе пожилого профессора. Отказать наставнику Агата не смогла. К тому же искусство являлось смыслом ее жизни. Выбрав своей специализацией магию созидания, Рахманова была одной из лучших выпускниц на курсе. Созидание и есть само искусство. Великие мастера прошлого и настоящего, художники, скульпторы, могли силой мысли сотворить настоящий шедевр. Такие работы несли в себе часть души того, кто их создал искру своего создателя. Они завораживали зрителя, вызывали восхищение. Сама Рахманова пока не могла похвастаться большими достижениями, но старалась изо всех сил. С самого детства она занималась живописью, а совсем недавно открыла для себя фотографию. Снежана называла ее картины «мазней» и ничего не смыслила в искусстве. Но вот сниматься, то сразу понравилось. Она была прирожденной моделью и они часто выезжали на природу, чтобы сделать новые снимки. Снежанная, Агата подскочила на стуле и, щурясь, уставилась на часы. Проклятие. До встречи с подругой оставалось меньше получаса. Этим вечером Крылов пригласил их на закрытый прием. Точнее, пригласил Снежанну. И она слезно умоляла Агату пойти, утверждая, что этот вечер очень важен. «Виктор называет меня своей богиней. Представляешь?» «Он женат. снежанная. В который раз повторила Агата, и я слышала, что у него есть сын, а скоро родится еще один ребенок. «Да хватит тебе!» – огрызнулась она. «Его жены здесь нет. Судя по всему, она бестолковая дура, раз осталась в Лондоне. Я бы от такого мужчины ни на шаг не отошла». Больше Агата не начинала разговор. Снежана не желала внять голос у разума и остановиться, пока не поздно. Агата согласилась пойти только потому, что переживала за подругу. Крылов вызывал у нее неоднозначные чувства. С одной стороны, он был уважаемым человеком среди магов, но с другой, с ним что-то не так. Интуиция никогда не обманывала ее. Агата надеялась, что, пообщавшись с ним поближе, поймет природу своих опасений. Собрав сумку, Рахманова закрыла аудиторию и со всех ног бросилась к выходу. Времени оставалось все меньше, а ей еще нужно привести себя в порядок. В конце концов, не являться же на прием к Виктору в строгой белой блузке и черной юбке. Агата сдала ключи дремавшему на вахте охраннику и, на ходу застегивая пальто, случайно задела дверью мужчину. «Простите!» — воскликнула она. Но стоило ей поднять взгляд, как к щекам прилила краска. Напротив стоял Ярослав. Он растирал ушибленное плечо и приветливо улыбался. После приема у Воронича прошло больше месяца. И Агата уже не надеялась вновь встретиться с этим загадочным мужчиной. Ей стало казаться, что та встреча в саду была плодом разыгравшегося воображения. Но вот он вновь стоит перед ней, реальный и такой привлекательный. Вдруг на секунду ей подумалось, что было бы неплохо написать его портрет, запечатлеть каждую черточку аристократичного лица, подчеркнуть глубину взгляда и обаятельную улыбку. «Добрый вечер, Агата. Добрый вечер». Эхом отозвалась она и совершенно растерялась. Почему он так действует на нее? Рахманова постоянно искала в мужчинах недостатки. Родители отчаялись найти для нее жениха. Она смотрела на кандидатов свысока. Один недостаточно умен, второй некрасив. Другой походил на крота из сказки про дюймовочку. Ярослав оказался не похож ни на кого из них. У него словно не было недостатков. Это что? Пресловутая любовь с первого взгляда? Смешно. Но как тогда объяснить учащенное сердцебиение, вспотевшее ладони и то, что весь месяц она не переставала думать о нем? Он даже снился ей. Может, она затремала за проверкой тетрадей? Агата убрала руки за спину и незаметно ущипнула себя, чтобы убедиться, что происходящее реально. Очень рад вновь встретить вас. Вы работаете здесь? Рахманова кивнула. «Преподаю магию в искусстве». «Созидание?» «Никогда не понимал эту специализацию. Может, вы расскажете мне о ней?» «Например, завтра за ужином». Агата едва устояла на ногах. Он приглашал ее на свидание. «Вы ведь свободны завтра?» Уточнил Ярослав. «Да, конечно». В горле пересохло от волнения. Он снова лучезарно улыбнулся. Назвал адрес ресторана. Поцеловал на прощание ее руку, И скрылся за дверьми университета словно в тумане рахманова добралась до дома она чувствовала себя окрыленной и не переставала прокручивать в мыслях эту встречу не глядя агата вытащила из шкафа первое попавшееся платье собрала незамысловатую прическу и слегка подкрасилась пришлось взять такси дом где виктор собирал гостей оказался за городом она успела почти вовремя подруга встречала ее на пороге и была крайне возмущена «Ты опоздала!» «Прости!» Засиделась на работе. Она с подозрением покосилась на темную атласную накидку поверх платья Снежаны. «Чей это дом?» Рахманова не успела рассмотреть особняк снаружи. Но внутри все выглядело мрачно. Мореное дерево. Натертый до блеска паркет. Темные тяжелые портьеры на каждом окне. Много зеркал. Впечатляюще. Но Агата любила свет. Она бы не смогла жить здесь» где все напоминало апартаменты графа Дракулы. Один из друзей Виктора любезно предоставил его для сегодняшнего мероприятия. Деловито доложила подруга и повела ее в гостиную. Гости уже собрались, но ни с кем из них она раньше не встречалась. Все были облачены в такие же черные накидки. Они бросали на нее косые взгляды, а затем демонстративно отворачивались. Агата даже бровью не повела. Она шла за подругой и осматривалась вокруг. В зале практически отсутствовала мебель, только в центре стоял стол, покрытый алой тканью. Кругом горели свечи, на полу вязью переплетались странные символы и надписи, а на стенах висели гобелены с уродливыми изображениями. Рахманова долго присматривалась, прежде чем узнала рисунки Майя. Удивиться она не успела, так как к ним подошел Виктор. Без лишних церемоний он взял ее под руку и отвел в сторону. «Вы здесь только потому, что Снежана очень настаивала. Я не надеюсь, будто вы к нам присоединитесь. Так что после этой ночи советую держать рот на замке. Вы поняли меня?» В голосе мага слышалась неприкрытая угроза. Он сжал ее запястье, и в его глазах отразилось нечто зловещее, хищное. Мерзкий змей, скользкий питон, который все сильнее и сильнее закручивался вокруг своей жертвы, чтобы проглотить ее. Агата почувствовала, как по спине стекает пот, а сердце глухо бьется о грудную клетку. Но Рахманова держалась из последних сил. Она не собиралась показывать этому человеку свой страх и улыбнулась. Прекрасно поняла. Процедила она сквозь зубы и вырвалась из его хватки. «Чудесно!» Он протянул ей атласную накидку. «Наденьте и старайтесь не привлекать к себе внимания». Варахманова взяла плащ и невинно поинтересовалась. «Когда будут подавать напитки?» «Это не банкет!» Отрезал Крылов и, больше ничего не сказав, исчез среди гостей. Она стала искать Снежану. Но та, словно сквозь землю провалилась. Агата набросила накидку и завязала тесемки. Ткань приятно холодила кожу. Разговоры вокруг стали стихать, и собравшиеся обступили стол в центре зала. Ей пришлось потесниться и встать у зашторенного окна. Агата заглянула за портьеру и обнаружила, что ставни наглухо забиты досками. Что же это за место такое? Куда вляпалась неугомонная подруга? Вот уж кто-кто оснежанно умела находить приключения. Кусая губы, Агата повернулась и увидела ее рядом с Виктором. Они стояли возле стола. Крылов вздернул с него ткань и поставил на каменную столешницу дымящийся кубок. Рахманова ахнула. Это оказался церковный алтарь. «Посвященные свидетели!» Агата ощутила на себе пристальный взгляд Виктора. «Сегодня очень важный день для нашего общества. Мы станем свидетелями того, как всемогущее и штаб обретет плоть и кровь». Крылов положил руки на плечи Снежаны. Рахманова с трудом пыталась унять дрожь. Не нужно было обладать особой проницательностью, чтобы понять, что происходит. Раньше это назвали бы шабушем. Когда ведьмы и маги собирались вместе, они возносили дары природе, стихийным духом. Иногда на таких сборищах вызывали и демонов, но мало кто осмеливался связываться с древними забытыми божествами. И все же в истории магического мира известны случаи, когда создавались целые культы в честь языческих богов. Им приносили кровавые жертвы, чтобы получить силы и тайные знания. Она не сводила взгляда с уродливого изображения, повешенной вниз головой женщины, на одном из гобеленов. Гул в голове становился громче. Агата перестала различать слова Виктора и не видела, что происходило у алтаря. От запаха курительных трав, ладана и серы начала кружиться голова. Она дышала через рот, чтобы справиться с тошнотой, подкатившей горлу. Хотелось оказаться на улице, сделать глоток морозного воздуха и убраться как можно дальше отсюда. Перед глазами все плыло, потемнело вмиг. И темнота та была бессмысленной и пустой, как если бы из трепичной куклы вынули всю солому, а затем напичкали ей уже вновь. Но бессмысленность не означает простоту. Все те, кто осмелились сейчас заглянуть под ее одеяло, должны были в ужасе податься назад. Но они знали, куда пришли. Все, кроме самой Агаты. Темное покрывало, накинутое на поприще злодеяний живы и преисполнены мести. Оно движется и дышит, не оглядываясь на прошлое и не видя грядущего. Оно пожирает настоящее. Казалось, будто эти семки-накидки с каждой секундой туже затягиваются на шее. Задыхаясь, она ослабила узел и направилась к выходу, задев кого-то плечом. В прихожей Агата прислонилась к стене и попыталась отдышаться. «Агата, ты уходишь?» Она вздрогнула и уронила накидку. Рядом стояла Снежанна и смотрела на нее, как ни в чем не бывало. «Ты что, совсем лишилась рассудка?» — вспылила Рахманова. «Ты хоть представляешь, что будет, если прознают инквизиторы?» «Виктор говорил, что ты не поймешь», — спокойно произнесла Снежана, поджав губы и окинув ее холодным взглядом. «Ты просто завидуешь. Вот и все. Завидуешь, потому что выбрали меня, а не тебя». Агата моргнула и приоткрыла рот от изумления. Затем покачала головой и сдернула с вешалки пальто. У нее не осталось сил на припирание. Ей требовалось поскорее добраться до дома, завалиться на кровать, укрыться одеялом и забыть о том, что увидела здесь. Подумать обо всем и решить, что делать, лучше на свежую голову. «Когда поймешь, с кем связалась, тогда и поговорим», обронила она и, не глядя на подругу, пошла к двери. На улице ей стало намного лучше. Легкий морозец хватал за щеки. Агата спустилась с крыльца и направилась вниз по улице. Вокруг стояла тишина. В соседних домах не горел свет. Они оказались заброшенными. Стоило вызвать такси. Но назад возвращаться не хотелось, и она решила, что поймает попутку, как только доберется до главной дороги. Однако лабиринты узких аллей все никак не заканчивались. Над головой арками изгибались ветви деревьев. Под ногами хрустел снег, из-под которого проглядывала прошлогодние листва. Запахнув пальто, Агата ускорила шаг, но вдруг остановилась и прислушалась. Кто-то шел следом за ней. Шаги тяжелые, быстрые. Вместо того, чтобы поспешить прочь, она повернулась и так замерла. «Что вы здесь делаете?» В этот раз он не улыбался. Ярослав был собран, напряжен и встревожен. «Я... Я... Вы что, следили за мной?» «Не за вами. К машине. Быстро!» Он почти потащил ее за собой через улицу. Агата едва переставляла ноги. Голова все еще кружилась. Он открыл дверь, и она без колебаний забралась в темный салон автомобиля. В нос ударил запах табака и кофе. Интересно, какие еще сюрпризы принесет вечер? Но у нее уже не осталось сил удивляться. Ярослав сел за руль и завел мотор. «Так что вы здесь делали?» «Ничего». Рахманова облизала пересохшие губы и жала кулаки. Чтобы немного унять дрожь, он смерил ее тяжелым взглядом, а затем произнес «Я отвезу вас домой». Агата кивнула и откинулась на сиденье. Через несколько мгновений усталость взяла вверх, и она провалилась в сон.